Первая корт. Я хотела стать медно-золотой песнопевицей. Часть 1. Академия Тремея, специализированная старшая школа песнопений. Здесь проходили обучение несколько тысяч учеников, что надо сказать, довольно большое количество для района на краю континента. Её территория была в несколько раз больше, чем у других школ песнопений, а оснащение и уровень преподавания не уступали самым престижным из них. В самом сердце академии располагалось полукруглое здание с куполом. В этом административном здании по надзору за книгами, состоящим из пяти надземных этажей и двух подземных, хранилось около 1 200 000 книг. Оно служило местом не только для учёбы, но также для общения и отдыха, поэтому здесь часто можно было встретить как учеников, так и учителей. Его можно было даже назвать многофункциональным залом. На втором этаже этого здания ученик в белой форме академии пристально всматривался в бесконечные ряды книжных полок. Ему было максимум 12 или 13 лет. Это был мальчик с тёмно-фиолетовыми волосами и андрогинными чертами лица. Такс. Вот это и это. Набрав столько книг, сколько вообще способен было держать, мальчик радостно спустился в зал на первом этаже. "Ты в порядке, Нейт? Тебя шатает?" обернулась к нему Мио Лентер. Эта девушка с золотистыми волосами, довольно детским лицом и своеобразным мягким голосом, она выглядела на 2 или 3 года моложе своего настоящего возраста в 16 лет. "Да, в порядке", наверное. Кевнул в ответ, с трудом выглядывая из-за стопки книг мальчик Найт Елимес. "На улице жарко. Может, лучше ещё чуток отдохнём в библиотеке?" Немного обеспокоенно спросила Миа после того, как закрыла недочитанную книгу. Официальное это здание называлось административное здание по надзору за книгами. Однако ни ученики, ни учителя не пользовались таким длинным наименованием и обычно сокращали до библиотеки. Но мы можем упражняться в песнопениях только снаружи. К тому же к лелю уже ждёт нас там. Песнопение техника и изучением, которой занимаются в этой школе. Это искусство призыва различных объектов, состоящее из представления образа и использования катализатора соответствующего цвета. И вознесение хвалы имени желаемой вещи. Из пяти цветов, на которые они подразделяются: кэнос красного, рогус синего, сурисус жёлтого, биорг зелёного, арзус белого, каждый ученик выбирает себе один, в котором он будет специализироваться, чтобы призывать объекты только его же цвета. Так что мио, клель ждёт нас во дворе. Но было уже слишком поздно. Нейт заметил, что взгляд его собеседницы уже вернулся к той книге, которую она держала в руках. К слову, девушка специализировалась в зелёных песнопениях. То есть для того, чтобы призвать зелёную лягушку, ей нужно было приготовить зелёную чертёжную бумагу или какой-нибудь другой катализатор и спеть хвалебную песнь лягушки. «Подожди чуть-чуть, я скоро дочитаю». «И чего я так увлеклась детективами?» «Мне кажется, я слышу эту фразу уже четвёртый день подряд». С тех пор, как начались летние каникулы, Мне вот постоянно пребывало в подобном настроении. Учитывая её характер, она скорее всего не собиралась выходить из библиотеки, пока не выгребет с полок все детективы под чуство. Ну, тогда я пойду во двор тренироваться. Я с застёбкой книг в руках, но это было не очень хорошо видно, что находится перед днём, но ничего сделать с этим было нельзя. Он добрался до выхода из библиотеки и прошёл в вестибюль, со звуком, будто бы он врезался в стену, ноет вместе со всеми книгами повалился на пол. ТЦЛ Возглянув вверх, он и обнаружил тощего учителя в очках. Одет тот был в обычную учительскую форму с вышитой на груди синей эмблемой академии. Скорее всего, он был одним из учителей, преподававших в старших классах. Э, да, я в порядке. Извините, пожалуйста. Я бы хотел сказать, что тебе следует смотреть, куда ты идёшь, но учитель взглянул на огромную гору разбросанных по полок книг, и его выражение лица смягчилось. Вот что как ты как-то стараешься Сегодня я не стану тебя ругать. Подобрав одну из запавших книг, учитель вгляделся в её обложку. Навивает воспоминания. Я и сам не раз читал этот справочник ещё тогда, когда сам был учеником. Он собрал все книги с пола и передал их Нейто. Более того, они были сложены в точно таком же порядке, как и до столкновения. Неужели он запомнил порядок книг за такое короткое время? Спасибо вам большое. Хоть сейчас и летние каникулы, «Ходи по коридорам аккуратней!» Лукаво улыбнувшись, учитель поправил очки. Невысокий мальчик с волосами цвета ночи поспешно ретировался. «А кстати, этот мальчик!» Миррор прищурился, смотря вслед удаляющемуся ученику. «Его же зовут Найтс?» Как только мальчик поступил в академию, из-за особенных обстоятельств он стал частой темой для обсуждения среди учителей. Песнопение состоит из пяти цветов, и каждый ученик выбирал себе один из них, в котором будет специализироваться. И только Нейт изучал совершенно другой цвет. Существование песнопения «Цвета ночи» считалось ересью, они не были официально признаны. Жаль, я хотел бы поговорить с ним немного подольше. Даже будучи учителем, Миррор почти ничего не знал об этих песнопениях. Поэтому, разумеется, ему была любопытна эта тема, но было и кое-что ещё, о чём он хотел поговорить с мальчиком. Её связывала некая женщина. Миррор было очень интересно услышать от девочки, которая когда-то была его одноклассницей, узнать, каким путём она пошла после того, как окончила Эльфант. К сожалению, это не то, о чём следует говорить во время работы. Я взглянув на документы у себя в руке, Миррор глубоко вздохнул. Итак, пора приступать к расследованию. Nights, удерживая в руке колбу с катализатором, на эторнул на голос. А Что такое? Нам явно стоит немного передохнуть. Тебя уже ноги едва держат. Мягкий и спокойный голос доносился из-за дерева в нескольких метрах от Нейта. Дерево укрывало девушку от палящих лучей летнего солнца, а её длинные алые волосы развевались на лёгком ветерке. Но нет. Все последние песнопения провалились. Твоя концентрация падает. Сказанное ей было правдой. Не сумев придумать ни одного возражения, Нейт неохотя кивнул. А ладно. Вот на день это. Девушка насильно нацепила на него соломенную шляпу с широкими полями. Размер был немного великоват, поэтому поля полностью закрыли его глаза, не давая ему видеть ничего перед собой. Эм, но я же теперь ничего не вижу. Ноет немного приподнял шляпу с лба, и он наконец смог хоть что-то видеть перед собой. Однако обзоры ему перекрыла. Ну и хорошо. «А то кажется, что ты из тех людей, кто будет бежать вперёд изо всех сил до тех пор, пока не выдохнется и не упадёт». Вставшая прямо перед ним девушка в тёмно-синем платье, и из-за своего высокого роста и длинных алых волос она бросалась в глаза даже издалека. Клюэль Софи Нэтт была 16 лет, то есть на три года больше, чем Нэйту, как будто в соответствии с цветом своих волос. Она специализировалась в Кеннезе, красном. С момента поступления Нэйта в Академию она всегда была рядом с ним. «Но проблема в том, что это и есть твоя сильная сторона», — шутливо проговорила девушка. «Мне почему-то кажется, что это был не совсем комплимент». И действительно, Клюэль весело захихикала, прикрыв рот рукой. «В любом случае, отдохни-ка пока в теньке». Придерживая развивающиеся на ветру подол платья, она отвернулась от Найта и куда-то направилась. «А, Клюэль? Кафетерий уже должен быть открыт. Я куплю чего-нибудь холодненького и вернусь. Подожди пока здесь». Часть вторая. Довши в школьном дворе ветер поднимал землепесок. Как же всё-таки жарко. Укрывшись в тени школьного здания, ну и это ветер под солба. Наверное, ему лучше было бы надеть какую-нибудь лёгкую одежду, как сделала Клеэль, но он машинально схватил повседневную белую форму. Он мог, конечно, вернуться в общежитие и переодеться, но это само по себе было довольно затруднительным делом. Клеэль, похоже, до сих пор не вернулась. Поход от корпуса 1 класса до кафетерия обратно занимал не более 10 минут. Но, скорее всего, из-за очередей внутри к люй потребовалось бы намного больше времени. А, так это же Найти. Что случилось? Может, мне стоит сегодня просто почитать где-нибудь книжку, как Мио? Эй, Найти, ты что, не расслышал меня? Может, мне и правда стоит пойти в библиотеку. Миона вернуты до сих пор там. Эй, эй, Найти, не игнорируй меня. Ну ладно, Найт. Найт. услышав, что кто-то с задней ажиды назвал его по имени, Найт машинально обернулся. Перед ним стояла высокая знакомой ему девушка с чёрными волосами. Э, Сержас. Точно так же, как Мира с кюэль. Она была его одноклассницей. А где-то Сержас была не в школьную форму, а в голубой спортивный костюм. На спине у неё висел огромный рюкзак, в который, казалось, нет мог поместиться полностью. Доброе утро. Доброе. Надебе стоило заметить меня сразу. Я довольно долго дозывалась до тебя Найти. Найти. Хотя имя и правда звучит похоже, неужели она действительно обращается ко мне? Но, видишь ли, хотя по возрасту мы отличаемся, мы всё же в конце концов одноклассники. Поэтому звать тебя просто Найтом кажется как-то неправильно. А значит, тебе нужно прозвище. Так что, оно ведь замечательное, правда? Прозвище, которое я придумала. Ну, как бы это лучше сказать? Отступив на несколько шагов под напором одноклассницы, но это медленно указал на рюкзак на спине девушки. Э, Серж, а почему ты в школе, хотя сейчас каникулы? И к тому же, зачем тебе настолько большой рюкзак? Не пытайся вот так вот сменить тему. А, впрочем, ладно. Тихонько пробормотала Серж и сняла рюкзак со спины. В тот момент, как до он коснулся земли, раздался звук удара чего-то тяжёлого и поднялось облако пыли. И что же там внутри? В тот же миг А? Здесь? Хочешь узнать? Ты правда хочешь об этом услышать? А не пожалеешь? В глазах Сержа зажёгся подозрительный огонёк, и она, улыбаясь, приблизилась к нейту. Наверное, не стоит. Мне уже немного боязно. Да ладно, ничего особенного там нет. Все валишь свяжи труп. Кого-то столька же юного, как ты. А! Кто они? Помогите! Эй, погоди, не убегай, нейти. Я же пошутила. В замгновение до того, как нейт сорвался с места, Сержус успел и схватить его за шею. Дрожащий от страха Нейт повернулся к ней. «Так что же там внутри на самом деле? Палатка, спальный мешок, дождевик, еда и ещё кое-что. Я вообще-то в клубе скалолазания состою». Нейту подумалось, что он и раньше где-то слышал об этом клубе, и действительно, на ногах у девушки были непривычные спортивные кроссовки, а обувь из ещё более твёрдого материала. Завтра мы устраиваем летний поход по горам на 5 дней и 4 ночи. Поэтому сегодня последнее собрание клуба. А, кстати, чем ты сейчас занимался на Эйте? Сержас внимательно рассматривала форму на Эйте. Ну, я тренировался в Писнопэнях вместе с Клюэль и Мио. Ах, да. Я недавно пересекалась с Клюэль. А где Мио? В библиотеке. Читает детективы. Похоже, она собралась за лето прочитать всё, что там есть. Но это же никак не связано с Писнопэнями. Задала в каком-то смысле естественный вопрос Сержис. Но её энтузиазм поразителен. Уже несколько дней она приходит в школу к семи часам и ждёт открытия библиотеки. Она даже хвастается тем, что приходит раньше всех остальных учеников. «Ясно». Внезапно глаза Сержис потыскнели. Она как будто задумалась о чём-то, и я взгляд блуждал. «Нэйти, ты ведь живёшь в школьном общежитии?» «Да, к счастью, там нашлась одна свободная комната, и меня поселили туда». Общежития, академия и тремия были построены на территории школы. Путь пешком от них до корпуса первых классов занимал всего 10 минут, поэтому они были очень популярны среди учеников. И поскольку заявок на жительство было очень много, поселиться в общежитии, не имея каких-то особенных обстоятельств, как, например, то, что дом находился очень далеко, было практически невозможно. «Ну тогда завтра с утра встань пораньше и приходи в школу к 6.30». «К 6.30?» «Да». А точнее, в 6:30 будь на крыше корпуса первоклассов. Почему на крыше? Это невозможно. Ворота школы к 6:30 уже открыты, но само здание ещё заперто. Воспользуйся пожарной лестницей. Так ты сможешь попасть на крышу, не заходя в здание. Вообще-то ученикам запрещено пользоваться пожарной лестницей. Но тогда зачем? Там кто-то будет? Ну, знаешь, когда придёшь. Ладно, мне уже пора отправляться на собрание. Сказала Сержас, взглянув на большие часы на стене школы, и подобрала рюкзак. «Пока-пока, вы двое. Я больше не вмешиваюсь, так что отдыхайте». «Вы двое?» Нейт ещё не успел осознать смысл этих слов. «Какая неприятная манера речи!» Прозвучал у него из-за спины знакомый голос. Развернувшись, он увидел приподнявшую брови клюэль с чашкой в каждой руке. Стоявшая напротив неё девушка с рюкзаком на спине весело помахала ей рукой. Нет -нет. Я не имела в виду ничего особенного. И, кстати, Клеэль побыстрее вылечила левое плечо. Рука в платье Клеэль колохалась на ветру, поэтому её плечо выглядывало наружу. Поэтому была видна белая повязка, которая смотрелась немного жёлто на загорелой коже девушки. Эту рану Клеэль получила во время инцидента в школе 2 недели назад. По словам девушки, травма уже полностью зажила. Сама знаю. Ты выглядишь взрослый, но если случается что-то неожиданное, то действуешь очень прометчиво. Когда черноволосая девушка заметила, как немного удивлённая Клёр мило надулась, её довольная ухмылка немного смягчилась. "На имена это и делает тебя милой. Что это вообще значит?" Клёр лишь смущённо отступила, опешив от внезапного комплимента в свой адрес. "Ну ладно, пока-пока". Лукаву улыбнувшись напоследок, Серж сошла в сторону здания школы, провожая её взглядом до тех пор, пока она не исчезла из виду. "Так, кстати, чем это занимается Серж?" «Зачем ей такой огромный багаж?» Задала только сейчас всплывший в голове вопрос Клюэль. «Клубная деятельность. Вроде бы клуб скалолаза не организовывает поход. Вот оно как. Если бы она собиралась куда-то далеко, то надо было бы попросить сувениров. Но интересно, какие сувениры можно добыть в горах?» «Свежий труп человека примерно такого же возраста, как я». «А? Ничего особенного. Образ такого содержимого рюкзака засел у него в воображении». «Ох...» «Скорее всего, мне ещё долго не удастся забыть его!» «Ах да, Клейль, я хочу завтра прийти в школу немного пораньше!» «Ладно, но я приду в то же время, что и всегда!» «А с чего вдруг ты решил это сделать?» Нейт несколько секунд размышлял, как ему лучше всё объяснить, затем, собравшись с духом «Хочу узнать, будет ли кто-то на крыше или нет!» ответил Нейт почти такими же словами, что и Сержис. «Что значит «кто-то»?» «Ну, она мне не сказала!» Не знаю, какое выражение лица ему лучше изобразить, наит потёр щёки. Она не сказала, кто именно там будет, другими словами, она имела в виду, что я узнаю, когда приду на крышу. Значит ли это, что там будет кто-то из моих знакомых?